Глава седьмая. У них имелся подозреваемый и весьма многообещающий парень с татуировкой на шее. Любой человек, сбегающий с места преступления, становится подозреваемым. Но была одна проблема — подруги понятия не имели, кто он такой. В любом случае, перед тем, как заняться расследованием, дамам предстояло подготовиться. Сначала главное — Они достали телефоны, а также ноутбук, чтобы погрузиться в личную жизнь Сильвии Стедман. Их ничто не сдерживало, кроме ноутбука, который внезапно потребовалось перезагрузить. Вращающееся колесо судьбы или гусеница, гоняющаяся за своим хвостом, как и писала описала процесс обновления Дейзи, особо не торопилась и мешала Фионе приступить к работе, Конечно, она могла бы воспользоваться своим телефоном, но ожидание послужило ей оправданием, чтобы заварить свежую порцию чая. Сильвия Стэдман была знаменитостью, пусть и местечковой, поэтому информации о ней было довольно много. Ей не угрожало приглашение на танцы со звездами или другую подобную программу, но в кругах собаководов она была хорошо известна. Появлялась в разных журналах и несколько лет назад снималась в рекламных роликах для телевидения. Помогло и то, что она активно вела социальные сети. У нее было чуть меньше десяти тысяч подписчиков, и крупным блогером она не считалась. Но подписчикам Сильвии нравились ее милые и безобидные посты. Ее страничка была похожа на онлайн-дневник, где она рассказывала о своей жизни, повседневных делах, с кучей фотографий в придачу. Она с Чарли в парке, она с Чарли в лесу, она с мокрым Чарли у реки, она с Чарли в Рождество, оба в праздничных свитерах. Ее постами редко делились, и обычно каждая фотография набирала 10 или двадцать лайков и несколько приятных комментариев. Хотя Сильвия ни разу не ответила ни на один комментарий, да, мы пришли к выводу, что ей нравилось иметь подписчиков, но она хотела, чтобы они оставались в виртуальном пространстве классическая собачница, которая предпочитала общество своего домашнего питомца, обществу людей. Фиона быстренько прочитала несколько интервью в интернете, и они подтвердили их вывод. Подруги также узнали, что Сильвия была единственным ребенком в семье и несколько лет назад лишилась обоих родителей. Женщина была одиночкой, но не из тех, кого нужно жалеть. Судя по тому, что раскопали дамы, она сама выбрала такой образ жизни. — О, вы только взгляните вот на это! — Дейзи повернула телефон и показала подругам несколько постов, посвященных вечеринке в связи с выходом на заслуженный отдых. По крайней мере, так они и смотрелись. Хлопушки, шампанское, стол с закусками, полный набор, разноцветный плакат, прикрепленный скотчем к стене, гласил «Счастливого выхода на пенсию». Сильвия явно храбрилась перед камерой, пытаясь улыбнуться, но не могла скрыть печали в глазах. «Она выглядит грустной. Ей явно не хотелось бросать работу», — заметила Дейзи. «Есть и другой вариант. Ее до чертиков все достало, и ей страшно хотелось побыстрее оттуда убраться». Неравнодушная Сью подтвердила свои слова, прочитав комментарии под одним из постов. «Последний день на работе. Пока-пока. Городской совет Бристоля». — Буду по тебе скучать. Здравствуйте, новые вызовы. Обратите внимание на то, как она выразилась. Буду по тебе скучать. По месту, а не по коллегам. — Значит, она точно не любила общение с людьми, — сказала Фиона. Дейзи зашла на сайт, где представители разных профессий хвастаются своей важностью. Ее профиль еще не удален. Здесь говорится, что она была главным администратором В городском совете Бристоля. — Это высокая должность, — заметила Фиона. — Эй, вон здесь пост двухнедельной давности, а 27 февраля. Сью развернула свой телефон и показала подругам пост, где Сильвия улыбалась в камеру, размахивая ключами на шикарной пустой кухне. На заднем фоне Чарли прижался носом к стеклянным французским дверям, разглядывая большой сад за ними. Подпись к фото гласила. — Я уже здесь? — Я переезжаю в мой сказочный новый дом и начинаю новую жизнь в великолепном Крайст-Черче. Осталось лишь распаковать где-то миллион коробок. Пожелайте мне удачи. Новый приступ грусти пронзил Фиону, словно ножом при виде счастливого лица Сильвии и многочисленных смайликов, которые та поставила после этих слов. Сильвия переехала в этот район всего две недели назад. Она собиралась начать новую жизнь после выхода на пенсию. У нее было бы столько свободного времени и новых возможностей, новые места, новые увлечения. Каждый день маленькое приключение. не хотелось залезть в эту фотографию и предупредить Сильвию, чтобы она не ездила на выставку собак. Предотвратила бы это ее убийство, или убийца нашел бы другой способ лишить бедную женщину жизни. И вот тут-то и появлялся самый важный вопрос, на который подругам требовалось найти ответ, прежде чем двигаться вперед. Как именно умерла Сильвия Стедман? Была ли ее смерть случайным, ничем не спровоцированным нападением? А может, она поссорилась с кем-то на выставке, например, с тем парнем с татуировкой на шее? Может, их собаки подрались, и это в результате привело к сердечному приступу? Но по внешнему виду Чарли было не похоже, что он дрался с другой собакой. Он был в полном порядке. Также возможно, что смерть Сильвии кто-то спланировал заранее, кто-то, затаивший на нее злобу. Дамам из благотворительного магазина требовалось это выяснить. Без деталей от судмедэксперта они будут продвигаться вперед неуклюжими черепашьими шажками. Ни инспектор Финчер, ни сержант Томас, ни кто-то другой из полиции не станут раскрывать им эту информацию. Но, возможно, они смогут раздобыть ее от кого-то еще, из тех, кто носит форму. Звякнул дверной колокольчик. Да мы так погрузились в свое занятие, что резко дернулись от этого звука. В магазине появилось знакомое Фионе лицо, которое пряталось за слишком большими очками. Женщина сняла большую шапку с помпоном, обнажив крашенные волосы цвета поблекшей горчицы, контрастирующие с отросшими черными корнями, которые на самом деле следовало подкрасить. Фиона сразу же узнала это грустное лицо, но ей потребовалось несколько неловких секунд, чтобы вспомнить ее имя. — Молли! — женщина заставила себя нервно улыбнуться. «Здравствуйте — Здравствуйте. Фиона представила женщину неравнодушной Сью и Дейзи. Они никогда раньше не встречались, но знали ее печальную историю. Родители Молли оказались не совсем теми, кем она их считала. Она понятия не имела о том, что они занимались отвратительными вещами, которые привели к смерти человека и чуть не лишили жизни еще нескольких невинных людей. Ее родители получили долгие тюремные сроки за убийство и сейчас отбывали наказание. Молли осталась одна в этом мире, а ее дочь Дина не понимала, почему бабушка с дедушкой больше не водят ее в кафе есть мороженое. Казалось, Молли постоянно находилась в шоке из-за того, какую тайную жизнь вели ее родители, поэтому обходиться с ней следовало деликатно. Муля сделала еще один робкий шажок по направлению к столу. — Я только что отвела дочь в школу. Она в подготовительном классе. — О, как мило! — Дейзи улыбнулась так тепло, как только смогла. — Ей там нравится? — О, да, Дина обожает школу. — Это я не очень хорошо справляюсь. Мне немного одиноко по утрам без нее. Остается слишком много времени... На раздумье. я не могу не думать о моих... Знаете, я даже не могу заставить себя произнести вслух их имена. Неравнодушная Сью показала на пустой стул. — Пожалуйста, присаживайтесь. И хотите чашечку чая? И хотя должна предупредить, что он крепкий. — О, это меня не беспокоит, — Муля опустилась на предложенный стул. — По-моему, чем крепче, тем лучше. Я всегда говорю, если чай не цвета соуса HP, то пить его не стоит. — Да, такая женщина мне по сердцу, — рассмеялась Сью. — Как вы? — спросила Феона. — В порядке. В одни дни лучше, в другие хуже. Если у вас родители-убийцы, к этому не так легко привыкнуть. Я все еще отказываюсь их видеть и разговаривать с ними, несмотря на их просьбы. Это хуже, чем если бы они умерли. Тогда я могла бы их оплакивать, вместо этого я чувствую шок и отвращение. Она запнулась и опустила голову. «Мне очень жаль, Молли. Мне не следовало спрашивать». Молли, шмыгнув носом, смахнула слезу и поправила очки на длинном прямом носу. «Все нормально». «Если мы можем для вас что-то сделать, только скажите», — предложила Дейзи. Остальные с готовностью закивали. Два умоляющих глаза уставились на трех дам. «Ну, на самом деле можете. Я понимаю, что это маловероятно, и у меня мало шансов». Но я ищу работу волонтера. Мне очень нужно себя чем-нибудь занять, пока Дина в школе, чтобы избавиться от всех этих выматывающих мыслей у меня в голове. Но график должен быть гибкий, потому что мне нужно ходить на собрание в школе или сидеть с Диной, если она заболеет. Я подумала, а вдруг у вас есть местечко? По правде говоря, свободных вакансий у них не было. Если реально смотреть на вещи, их троих более чем хватало для работы благотворительного магазинчика. Вообще, тут было достаточно и двух человек. Но дамам так нравилось общество друг друга. И так как они были волонтерами и не получали зарплату, в главном офисе благотворительной организации закрывали на это глаза. Сможет ли Феона убедить их взять еще одного человека? Безусловно, в таком случае у них появится больше свободы, и подруги смогут уйти все вместе, если это потребуется для проведения расследования. Обычно одной из них приходилось оставаться. Или им вообще приходилось закрывать магазин, если они все-таки хотели уйти все вместе. Пока этого никто не заметил, но это было лишь вопросом времени. «Найдется какой-нибудь любитель, лезть не в свое дело», и отправит жутко преувеличенное электронное письмо в головной офис благотворительной организации «Собачкам нужен уютный дом», что их отделение в Саутборне постоянно закрыто. Им весьма кстати пригодится четвертый человек, который будет держать оборону в магазине. «Но я могу работать только не полный день», — сказала Молли. «Мне нужно уходить в половине третьего, чтобы забирать Дину из школы». «Конечно, Молли, мы хотим, чтобы ты стала частью нашего коллектива». Фиона не могла ей отказать, зная, что пережила эта женщина. Позже она решит все проблемы с главным офисом. «Добро пожаловать в нашу команду!» — радостно улыбнулась Дейзи. «Буду рада видеть вас и здесь!» — добавила неравнодушная Сью. Молли была тронута до глубины души и рассмеялась. «Вы не представляете, что это для меня значит! Вы можете на меня рассчитывать! Я трудяга и быстро учусь!» — Да учиться тут особо нечему. Если я справляюсь, то справится кто угодно. — Улыбнулась Дейзи. — Хотите начать с завтрашнего дня? — спросила Фиона. — О, это было бы прекрасно. Не могу дождаться. Я так вам благодарна. Молли была готова расплакаться от счастья. Фиона никогда не видела ее в таком возбужденном состоянии. Я думаю, мы должны поднять за это бокал. Да мы подняли свои чашки над центром стола и чокнулись. Молли еще немного с ними поболтала и ушла с широкой улыбкой на лице, сжимая в руках бланки для официального устройства в качестве волонтера. «Это было очень мило. Здорово, что у нас в магазине появится новый интересный человек». Внезапно на лице у Дейзи отразилось чувство вины. «Простите, это прозвучало так, будто вы обе мне наскучили. Это совсем не так». — Честно? Мне нравится работать с вами. — Не беспокойся, Дези, Мы прекрасно знаем, что ты имела в виду, — заверила ее Сью. — Будет очень мило, если у нас появится новое свежее лицо. — Я тоже так думаю, — кивнула Фиона. А теперь вернемся к более важным делам. Все по порядку. Нам нужно выяснить, как именно умерла Сильвия Стэдман. Полиция не даст нам и близко подойти к заключению о вскрытии. Значит, лучше всего будет поговорить с человеком, который объявил Сильвию мертвой. Ты имеешь в виду Джули Шивс, местного ветеринара, но ведь она явно скажут, что у Сильвии случился сердечный приступ, заметилась ее. Возможно, но никогда не знаешь, наверняка.